через год-полтора после их окончательного разрыва. Но до этого я ещё доберусь, а пока буду рассказывать по порядку. В тот мартовский день я вышел из школы с рюкзаком, болтавшимся на одном плече. Все крутейшие шестиклассники в нашей школе носили свои рюкзаки только так. Элис дожидалась меня, сидя в машине. Её Honda Civic стояла у тротуара на жёлтом пятачке, обозначавшем место парковки для инвалидов. Но на такой случай у Лизы имелась табличка «Сотрудник полиции при исполнении», что само по себе заставляло задуматься о её человеческих качествах. И вы будете правы, если скажете, что я должен был это понять даже в нежном 11-летнем возрасте. Я сел в машину, стараясь не морщиться от запаха застарелого табачного дыма.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 Она привезла меня на кладбище Вудлон в Бронксе, где помимо прочих похоронены Дюк Эллингтон, Герман Мелвилл и Бэт Мастерсон. Я это знаю, потому что потом поискал информацию, а позже подготовил доклад для школы. Лиз въехала на территорию Вудлона со стороны Уэбстера-Виньо и принялась просто кружить по дорожкам. Было, в общем, неплохо, но чуточку страшно. Знаешь, сколько людей здесь похоронено? спросила Анна. Я покачал головой. 300.000, меньше, чем население Тампы, но не намного. Я проверила по Википедии. А что мы тут делаем? Ну, в смысле, всё это интересно, но мне надо делать домашку. Я не соврал насчёт домашки, хотя задлено мне немного. За полчаса я бы справился. День был ясным и солнечным. Лиза казалась вполне нормальной.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 «Теперь я верю. Трудно было бы не поверить после всего, что случилось у дома Томаса. Ты видишь кого-то из мёртвых здесь?» «Нет», — ответил я внутренне ёжись, — «не из-за того, что Лис сказала сейчас, а из-за того, что она говорила раньше. Было как-то тревожно осознавать, что меня окружают 300 тысяч мертвецов». Хотя я знал, что мёртвые исчезают из мира уже через несколько дней после смерти, ну, максимум через неделю, мне всё равно было боязно смотреть вокруг, а вдруг я увижу, как все эти мёртвые стоят у своих могил или прямо на могилах, а потом начинают шагать к нам, как киношные зомби. Ты уверен? Я посмотрел на людей, слушавших заупокойную службу,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 Если они умирают без раны увечи, ну, без видимых ран увечи, с виду они ничем не отличаются от живых. И они вижу никого без галстука, сказал лис. Значит, он точно мёртвый. Они всегда приходят на свои похороны, спросил лис. Откуда мне знать? Я никогда раньше не был на кладбище, лис. «Я видел миссис Беркетт на её похоронах, но не знаю, была ли она на кладбище, потому что мы с мамой туда не поехали». «Но ты видишь его», — она словно в трансе смотрела на группу скорбящих. «Ты можешь к нему подойти, можешь с ним поговорить», — как тогда говорил с Риджисом Томасом. «Я никуда не пойду!»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 Каждый раз Лиз спрашивала, вижу ли я покойного, и каждый раз я отвечал, что понятия не имею. "Может, ты просто мне не говоришь", сказала она. "Я же вижу, ты злишся". "Я не злюсь". "Злишся, злишся. И если ты скажешь, сти куда я тебя возила, ну и с ней, наверное, крепко поссоримся. Вряд ли ты согласишься сказать, что мы были в кафе Мороженном, да? Мы уже выезжали с кладбища обратно на Вебстера-Веню". И я почувствовал себя лучше. Я пытался себя убедить, что у Лиз есть причины для любопытства, но её месте каждому было бы любопытно. Ну, может, и соглашусь, если мы и вправду заедем в кафе Мороженое. Подкуп тяжкой преступлений второй степени. Она рассмеялась, опять взъерошила мне волосы, и между нами всё снова стало нормально. Когда мы уже выехали с территории кладбища, Я увидел молодую женщину в чёрном платье. Она сидела на лавочке на автобусной остановке. Рядом с ней сидела маленькая девочка в белом платье и чёрных лакированных туфельках. У девочки были румяные щёки, золотистые волосы и дырка в горле. Я помахал ей рукой, Лиза этого не заметила. Она дожидалась, когда в потоке машин появится просвет, чтобы повернуть. Я не сказал ей о девочке на остановке. Тот вечер Лизы не остался у нас, ушла сразу после ужина, то ли на дежурство, то ли просто к себе домой. Я чуть было не рассказал обо всём маме, но в итоге всё-таки не рассказал. В итоге я удержал при себе эту малышку с золотистыми волосами. Позже я сообразил, откуда взялась дырка у неё в горле. Видимо, девочка подавилась едой, начала задыхаться. И разрезали горлы и вставили трубку, чтобы она могла дышать, но было уже слишком поздно. Она сидела рядом со своей мамой, и её мама об этом не знала, но я знал. Я видел. Когда я ей помахал, она помахала в ответ.